Ангел был средних размеров, вернее, даже вполне солидных. Он скорбно склонял большую пальмовую ветвь и был облачен в широкое с пышными складками одеяния, на которое ушло немало меди. Государство тогда нуждалось в меди, и по закону ангела полагалось переплавить на пушку. Но то ли случайно, то ли, как предполагали родичи Ратценбергера, благодаря его связям с местной полицией, но только ангел уцелел во время кампании по сбору металлолома. Права собственности на ангела были достаточно спорными, однако бесспорной оставалась попытка одного из наследников, а подозрения падали на Людвига, сына Франца Ксавера Ратценбергера, утащить сей надгробный памятник, каковая потерпела крах лишь из-за непомерной тяжести медного ангела. После этого семьи долго еще следили друг за другом, постоянно выставляя на кладбище настоящие дозоры. Какой-то практичный человек посоветовал памятник продать, а деньги поделить между всеми родственниками. Но так как старая дева над бренными останками, которые безутешно горевал ангел, была добрейшей души существом, а самое главное, так как семейство никак не могло договориться, кому сколько причитается, то полюбовное соглашение не состоялось. Из-за этих семейных дрязг в которых Франц Ксавер Ратценбергер принимал самое деятельное участие, однажды даже ранив в голову одного из братьев, о чем упоминалось на процессе Крюгера, он живо интересовался над гробными памятниками, и мавзолей Ротшильда запал ему в завистливую душу как грандиозный символ полноты власти. В городе Мюнхене в те времена проживало несколько евреев по фамилии Ротшильд, Падки, как и большинство жителей Баварского плоскогорья, до романтических измышлений, шофер Ратценбергер находил прямую связь между этими Ротшильдами и величественным надгробным памятником. В частности, он утверждал, будто Ротшильд, владелец шляпного магазина в центре города, из семьи этих магнатов. Когда же ему заметили, что вряд ли столь богатый человек стал бы лично обслуживать покупателей и подбирать им шляпы по размеру, Ратценбергер, ловко нарезая редьку на ломтики, объяснил, что «это-то как раз и подозрительно». И тут ярко проявляется коварство и хитрость этих зловредных подонков. Однако собутыльники скептически отнеслись к его доводам, и тогда шофер Ратценбергер вконец распалился, отшвырнул редьку, соли, нож и предложил собутыльникам разнести в дребезги витрины у этого поганого пса Ротшильда, а его самого избить». Приятели встретили предложение шофера без особого энтузиазма, а булочник, его сосед по столу, принялся даже защищать владельца шляпного магазина, которому он уже не один год поставлял хлеб. Ротшильд, по его словам, очень спокойный человек, и весьма неправдоподобно, чтобы он развязал войну. Шофер Ратценбергер... Совершенно рассверепел, он злобно кусал свои густые пшеничные усы, а его округлые светло-голубые глаза в бессильной ярости сверлили булочника. Он отхлибнул пиво. «Таких убивать мало», — сказал он, вытирая пену с усов и злобно глядя на булочника. «Он, Ратценбергер», — точно знает, что этот Ротшильд входит в тайный союз. Однажды он вез на своей машине этого Ротшильда вместе с галицийским Равином и понял из их разговора, что они готовят заговор. Шофер снова отпил пиво. Столь явная ложь возмутила булочника, человека вообще-то смирного. Это был худой, меланхоличного вида человек с похожей на грушу головой и забастой, как у многих жителей этих мест, шеей. Он глотнул пиво, затем негромко сказал «Собачья ты морда, лже-свидетель про хвост». Шофер Ратценбергер, собиравшийся было поставить кружку, так и застыл, держа ее на весу. Секунду-другую он сидел с раскрытым ртом, потом вскинул голову, И щеки его прозовели, как у ребенка. «Ну-ка, повтори еще раз», — сказал он. Все притихли, ведь каждый отлично понимал, почему булочник обозвал шофера Ратценбергера лжесвидетелем и прохвостом. Однажды вечером, спустя несколько месяцев после процесса Крюгера, а точнее в день поминовения усопших, когда члены семейства Ратценбергер никак не могли договориться, сколько с кого причитается на фонарики и бумажные цветы для медного ангела, угасшее было ссора вспыхнуло с новой силой. В тот день в ресторанчик Гайсгартен, заявился один из братьев Франца Ксавера, и начался громкий скандал с грубыми взаимными оскорблениями. В полуспора брат обозвал Франца Ксавера подлым лгуном, его показания насчет Крюгера вопил он, тоже сплошные враки. Он, Франц, сам ему в том признался, да еще хвастался своей ловкостью. При этой перепалке присутствовал человек пять, в том числе и булочник».